«Инсайдер. Первый рассказ. Новая волна». По пшеничному полю зов ветра судьбы вторгся в душу инсайдера, который изголодался по мудрости великих предков старой общины, хранившей истину позабытого камня ротондов. Община ротондов провозгласила себя главой планеты Земля и в знак своей власти создала камень ротондов, который хотел заполучить инсайдер, желавший обрести заветную власть. Но острица, как королевская хранительница общины ротондов, смогла скрыть от инсайдера местоположение камня-ротондов. В великой славе он погиб, но возродился в пламени огня, чтобы разжечь его по свету и обрести желанную любовь. Инсайдер произнес вслух Катрен великого пророка нынешней эпохи магов, Тандия, когда он лежал на земле пшеничного поля. Он думал, что звезды когда-нибудь расцветут. Он думал, что услышит звучание пелены тумана. Он думал, что в этом его предназначение. Когда же его сердце пробилось сквозь мрак и пепел погибших страстей, к нему пришло озарение. Он должен прийти в пещеру горизонта солнечного колодца, находящегося внутри Великой горы общины ротондов, и взглянуть в этот омут безликой, пустой, безжизненной воды. Инсайдер встал с земли и направил свою ладонь вперед, а его глаза полумрака сосредоточились на воздухе, чтобы открыть портал к Великой горе ротондов. Его белые волосы, белая кожа, белые одеяния сияли и растворялись в черной тьме овальной формы врат. Избегая стражников великой горы ротондов, инсайдер посмотрел в омут солнечного колодца и увидел образ своей будущей судьбоносной встречи с острицей. «Я вижу тебя, острица!» — грозно сказал инсайдер. «В твоей красоте звучит мелодия солнечного ветра. В своих руках ты несешь камень ротондов, чтобы спрятать от меня страсть всей моей жизни». В своих огненных глазах ты губишь простых людей и возрождаешь их к жизни. Быть может, ты скажешь, где ты находишься?» Но инсайдер не получил ответа в омуте солнечного колодца, а лишь разочарованно посмотрел на стены запретной комнаты, предназначенной для посвященных высокоуровневых магистров общины ротондов. «И если даже омут солнечного колодца не показывает, где она находится, то как мне ее найти?» — встревоженно произнес инсайдер. Внезапно инсайдер услышал женский голос, но он не знал, кому принадлежал этот незнакомый голос и откуда он исходил. «Я знаю, как тебе помочь», — сказала незнакомка, которую инсайдер не мог увидеть. «Кто ты?» — спросила в недоумении инсайдер. «Я та, что ищет любовь», — ответила незнакомка. «Но я ищу камень ротондов», — усмехнулся инсайдер. «Именно. Ты получишь свой камень, а я обрету любовь». — объяснила незнакомка. — Тогда скажи мне, где находится камень, — со страстью сказал инсайдер. — Сначала ты должен прийти к берегу океана и спросить у океана о том, что такое океан, — сказала незнакомка. — Хорошо, я выполню твое указание, — согласился инсайдер. Инсайдер укрылся в своем черном плаще и через мгновение исчез из комнаты. Затем он увидел безбрежный, бездонный, страшный океан, к которому он обратился. «О, могучий океан, твоей бесконечности нет границ, твоему спокойствию завидуют великие мудрецы, тебя боятся безжалостные убийцы. Скажи мне, что ты такое есть?» — поклонился инсайдер. «Ты спрашиваешь меня, что такое я есть?» «Нет, не будет торга, пока ты не отдашь мне то, что мне нужно», — ответил океан. «Что тебе от меня нужно?» — со страхом спросил инсайдер. «Я хочу забрать твой голос». «Хорошо, ты получишь мой голос, но ответь мне, кто ты есть?» — спросил инсайдер. «Я есть пропасть Бога». Тогда Океан забрал голос инсайдера, и больше он не мог говорить своим голосом. Но испытания инсайдера на этом не закончились, и он снова услышал незнакомый женский голос. «Ты выполнил мое первое указание, но оно не последнее», — сказал женский голос. «Через что еще я должен пройти?» — спросил с тревогой инсайдер. «Ты должен прикоснуться к земле и спросить у нее, что она есть такое?» — рассказал о втором испытании женский голос. Инсайдер последовал указанию и прикоснулся к земле. Затем он обратился к ней. «О, плодородная земля! Ты как мать кормишь своих детей! На тебе стоят царства! Мы созданы по образу твоему, и к твоему образу мы вернемся! Скажи мне!» «Что ты есть?» — вызывал к земле инсайдер. «Ты спрашиваешь меня, что такое я есть?» «Нет, не будет торга, пока ты не дашь мне то, что мне нужно», — ответила земля. «Что тебе нужно от меня?» — спросил с трепетом инсайдер. «Я?» — «Хочу забрать твое бессмертие». «Хорошо, ты получишь мое бессмертие, но ответь мне, что ты есть?» — со страхом спросил инсайдер. «Я?» И «Есть тело Бога». Тогда земля забрала его без смерти, и он стал смертным человеком. Но испытания инсайдера не закончились, и он снова услышал незнакомый женский голос. «Ты выполнил мое второе указание, но оно не последнее», — повторил женский голос. «Через что еще я должен пройти?» — спросил инсайдер, повинуясь женскому голосу. «Ты должен почувствовать ветер и спросить у него, что он есть такое». — сказал женский голос о третьем испытании. Инсайдер излучал яркий белый свет и почувствовал ветер. Затем он обратился к нему. — О, быстрый ветер! Ты быстрее всех! Ты не просишь подаяний! Ты вездесущ! Ты даешь дыхание жизни! Скажи мне, что ты есть такое? Ты спрашиваешь меня, что такое я есть? Нет, не будет торга, пока ты не дашь то, что мне нужно, — ответил ветер. «Что ты хочешь от меня?» — с тревогой спросил инсайдер. «Я хочу забрать твои мечты». «Хорошо, ты заберешь мои мечты, но ответь мне, что ты есть?» С придыханием спросил инсайдер. «Я есть могущество Бога». Тогда воздух забрал мечты инсайдера, и он больше ни к чему не стремился. Но испытания инсайдера на этом не закончились, и он снова услышал незнакомый женский голос. «Ты выполнил мое третье указание. Настал момент последнего испытания». Снова повторил женский голос. «Через что я еще должен пройти?» Спросил в смятении инсайдер. «Ты должен разжечь огонь и спросить у него, что он есть такое?» Ответил женский голос о четвертом испытании. Инсайдер сделал щелчок пальцами, и рядом лежащая древесина возгорелась. Затем он обратился к огню. «О, жаркий огонь! Ты даешь тепло людям! Когда ты горишь, то в каждом доме появляется любовь. Скажи мне, что ты есть такое?» «Ты спрашиваешь меня, что такое я есть?» «Нет, не будет торга, пока ты не дашь мне то, что мне нужно», — ответил огонь. «Что ты хочешь от меня получить?» — спросил с безнадежностью инсайдер. «Я? Хочу получить от тебя любовь. Хорошо, ты получишь мою любовь. «Скажи мне, что ты есть такое?» — спросил с отчаянием инсайдер. «Я? Есть любовь в Бога». Тогда огонь забрал у инсайдера чувство любви, и он больше никогда не сможет полюбить. Но испытания инсайдера на этом не закончились, и он снова услышал незнакомый женский голос. Но в этот раз к его плечу прикоснулась женщина, которую он так страстно желал найти. «Боже мой, не может быть! Это ты, острица, это был твой голос!» — с удивлением спросил инсайдер. — Да, это я. Я вела тебя к заветному желанию, к получению камня общины ротондов, — объяснила острица. — Но ты возьмешь этот камень, если полюбишь меня? — Но океан, земля, воздух и огонь забрали все, что у меня есть, в том числе и любовь, — заплакал инсайдер. — Не плачь, инсайдер. Ты стал человеком. Значит, ты можешь любить, — ответила острица. — Я люблю тебя, острица ответил с вожделением инсайдер. «Тогда откажись от камня Всевластия!» С твердостью в голосе сказала острица и передала этот камень инсайдеру. Инсайдер бросил в сторону камень и поцеловал прекрасную острицу, внешние черты которой напоминали черты небесных архипелагов звезд.